Отрывок 6-й, часть 6-я. Благодарю за усердие. Юри торопилась обратно так быстро, как только могла, но ее господин уже закончил разговаривать с оставшимися двумя. На обратном пути она получила сообщение, вызывающее ее в личные покои господина. Встреча с Люпу с Региной и Нарборал не оставила у него плохих впечатлений. Значит, все прошло удачно. Мнение Юри об обеих несколько повысилось. И стоило Юри подумать, что работа похоже окончена. Как её господин заговорил? «А теперь расскажи, что думаешь ты». Должно быть, она неосознанно позволила удивлению отразиться на лице. Её господин заговорил снова. На этот раз в его словах чувствовалась усмешка. «Ты ведь тоже одна из плеят. Разве я не должен выслушать и твоё мнение тоже? Расскажи, доставляет ли что-либо тебе неудовольствие? Нет, я всем довольна». Хм, «Вот как». «Тогда я задам другой вопрос. У тебя много дел в последнее время?» «Как ответить? Любой ответ, много дел или мало дел, казался крайне неуважительным». Юрий попыталась найти слова, но не смогла. «Ну, что такое?» «Я попробую сформулировать вопрос иначе». «Юрий, я собираюсь поручить тебе новое задание. Сможешь ли ты найти время на его выполнение?» «Ради исполнения вашего приказа, владыка Айнц, я найду столько времени, сколько потребуется». «Понятно. Итак, твое... нет. Ко мне поступило предложение, и говорилось там...» Ее господин развернул лежащий на столе свиток. «Я полагаю, нам понадобятся детские учебные заведения, где мы сможем выделять и взращивать талантливых личностей. Это может послужить на пользу Назарика. Даже если нас постигнет неудача, мы все равно сможем использовать полученный опыт в собственных целях. Что также пойдет на пользу в деле укрепления Назарика. Что-то в этом роде». Это предложение было хорошо знакомо Юрии. В конце концов, это она сама подала его. Это хорошее предложение. Обсудив его с Альбедо, я принял решение. Юрий Альфа. Да. Ты назначаешься ответственной за детский приют, который мы построим в Варантеле. Детский приют? Именно. Там будут обучаться дети. Я поручаю тебе организовать приют и взять на себя управление им. Детали обсудишь с Альбедо. Итак... «По силам ли тебе эта задача?» «Да, я не подведу вас!» Тут же ответила Юри, и ее глаза полыхали решимостью. «Отлично!» Ее господин кивнул. «Ты будешь отвечать за это, и я гарантирую тебе полную поддержку великой подземной гробницы Назарик. Построй приют твоей мечты. Можешь передать Альбеда, что это мои слова. Не ограничивай себя ни в чем. Однако, как я только что сказал, у нас будут и другие цели». Так что исполнить твои желания полностью мы, возможно, не сумеем. Однако мы не набьемся ничего хорошего, если будем бросать дело, не взявшись за него. Ты понимаешь, что я пытаюсь сказать? Да! Юрий понимала намерения господина, однако она не понимала, зачем он объясняет ей все так подробно и такими простыми словами. Далее, для управления приютом тебе потребуется помощь способных подчиненных. «Если ты знаешь кого-то в Назарике, подходящего для этой работы, то можешь выбрать на свое усмотрение. Разумеется, за исключением тех, кто уже занят чем-либо. У тебя есть кто-нибудь на примете?» Юрий моргнула, не способная разгадать намерение господина. Сумело ли высшее существо, обладающее безупречным разумом и интуицией, разгадать ее замешательство? Юрия решила, что должна уточнить, даже если вопрос сочтут неуважительным. Когда она уже собиралась заговорить, на нее снизошло вдохновение». «Дозволено ли мне также выбирать тех, кто находится в заключении?» «Разумеется. Они могут быть даже освобождены из заключения, если потребуется». «Иначе говоря, можно выбирать и тех двоих тоже». Юрий почтительно поклонилась, изо всех сил стараясь держать улыбку и сохранить невозмутимое лицо. «Я поняла, о великий владыка!» Осознав сделанную ей огромную ошибку, Юрия сделала мысленную заметку. «Господин передо мной столь же добр, как и Ямаика сама». Проводив глазами пышущую энтузиазмом Юри, Айнс обратился к стоящему в углу комнаты. «Можете развеять заклинание». «Слушаюсь, господин. Мои извинения». Взгляду открылись две боевые горничные. Нарбрал Гама и Люпус Регина Бета. «Мы глубочайше благодарны вам за поручение нашей сестре Юри столь важной задачи». Айнс посмотрел на говорившую за обеих Люпус Регину. «Я и сам подумывал поручить Юри руководство приютом. Исполнить вашу просьбу было очень легко. Итак...» «Есть ли у вас другие пожелания?» «Нет, господин». Могло показаться, что Айнс изучает выражение лица Люпус Регины, но он не слишком-то хорошо умел разгадывать чужие мысли. Он видел лишь все ту же честную улыбку девушки, так искренне просившей его поручить старшей сестре какую-нибудь работу. «Хм...» Айнс откинулся в кресле. «Что ж, если что-нибудь случится, или вы что-нибудь заметите, извещайте меня сразу». Выслушав утвердительные ответы, Айнс отпустил плеят. Когда обе вышли, он обернулся к стоящей рядом декремент и сказал, словно желая поделиться мыслями. «Как же замечательно, когда сёстры ладят между собой. Поистине, просто прекрасно».